Окрытом тучами был Тимори. В это время тоже шел дождь. По ночному городу ехала одинокая машина с таким же одиноким водителем. По лобовому стеклу маятником елозили дворники. не гони лошадей. Мне некуда больше спешить. Сливалось шумом дождя, дрожащее на старинной мелодии. По радио опять говорили о смерти патриарха и о том, что даже природа льет по нему слезы. «Природе больше делать нечего, как плакать по восьмидесятилетнему старику», — раздавалось в машине. «Все должны только радоваться, что патриарх столько прожил. Матушка природа плачет по моей ВИЧе, которая в два раза моложе, а умирает в рассвете. Чуть было не вылетевшее в рассвете сил». так и осталось на языке. Фил-то как раз природа Вичи не оставила. Необычное поведение приехавшего хозяина удивило собак. Вкинув на пол одежду, в которой провел почти сутки, он отправился прямо в ванную комнату, позабыв выпустить их на улицу. Разорвавший тишину ночи телефонный звонок выдернул его из душа. Разбрызгивая воду по коридору, он подбежал к аппарату. «Говорите!» В телефоне послышался монотонный голос семейного адвоката. «У вашей жены начало резко падать давление. Похоже, она умирает. Вам нужно срочно приехать». Вича становилась хуже с каждой секундой. В горле устрашающе клокотало, и уже вся раковина была наполнена кровью. Она не хотела верить тому, что видела. ведь они только что вернулись с Ямайки, отдохнувшие и окрепшие. Она думала, что теперь у нее хватит сил пережить недолгую Балтиморскую зиму. Но ее организм решил по-другому. Она чувствовала резкую нехватку воздуха, в глазах начинало темнеть. «Услышал ли дича мой зов о помощи? Где же мой любимый?»